Коля не стал вдаваться в разговоры с матросом. Здесь было просторно. Крыша уходила в башенку. Балки были исполосованы птичьим пометом. Одно окно выходило на море, из второго было видно шоссе. «Адмирал спрашивал, не видны ли наши?» — спросил Коля. «Если бы появились, я бы прибежал», — сказал матрос. «Нету наших». «Да и что ждать, пока соберутся? Это здесь время медленно идет, а в Севастополе быстро». Матрос... Дал Бекеру бинокль, и он посмотрел на море. Море было пустынным, даже рыбаков не видно. Чувствует, что идет война. Потом он посмотрел в другую сторону на шоссе. Шоссе вилось вдоль моря, и далеко-далеко видна была нестройная колонна людей. Это кто? — спросил Коля. — Подкрепление советом идет, — сказал он. Сюда бы да хорошую роту разогнали бы в миг а то твои контрразведчики только людей лупить и водяру пить умеют. Я... «Не из контрразведки», — сказал Коля. «Пуля». Ударила в раму окна, отколола кусок дерева, и он вонзился Коле в рукав, чуть уколов руку. «Осторожней», — сказал матрос. «Нам ведь все равно, от баренца ты или из экипажа. Живи, дай пожить другим». Он осторожно выглянул из-за рамы и сказал. «Пошли, опять пошли». И как бы услышав его, от ударил пулемет. Сверху было отлично видно, как... Перебегают, приближаясь к воротам нападающие, такие маленькие, сверху. Коля пытался разглядеть среди них мученика. «Вот где надо пулемет ставить», — сказал Коля, «отсюда!» «Отсюда трудно попасть, далеко», — ответил матрос. «Только если к дому подберутся». Впрочем, поздно было тащить сюда пулемет, даже если бы был лишний. Пока дотащишь, они уже добегут до дворца. «Что же они делают?» — спросил Коля. «Почему их не остановят?» «А ты что, не видишь, что их сверху с горы огнем поддерживают?» — ответил матрос. «Нашим не высунуться Солдаты, что лежали у пулемета, а коли уже воспринимал этот пулемет как собственность, как источник своего подвига, Вдруг вскочили и побежали, бросив его. «Ну куда же, мать вашу?» Коля высунулся из окошка, начал грозить кулаком, но солдаты не слышали его. Они бежали ко дворцу, потом один из них упал и остался лежать на дорожке, а второй спрятался в кустах. Другие солдаты, что таились в зелени, тоже поднимались и отбегали к строениям. Некоторые падали. Коля понял, что ему надо бежать вниз, потому что кроме него некому остановить бегство. И как только он сделал шаг от окошка... Ему стало очень больно в правой руке, ниже локтя Словно ее пронзили раскаленным железным штырем Так больно, что Коля даже закричал, садясь скрюченный на пол Задел, да? — спросил матрос Но почему-то, не дожидаясь ответа, он пошел к двери и исчез Но Колю было так больно, даже тошнило, что он не обратил внимания на бегство матроса Пальцами левой руки, которая держала за локоть правую, стало очень мокро и горячо Бутон помочился на эти пальцы. И Коля понял, а потом увидел, что это кровь. Её было очень много. Коля никогда ещё не видел столько человеческой крови сразу, даже на войне, которая раньше обходила его стороной. Но это была его кровь. И надо было что-то делать, иначе вся кровь вытечет. Надо перевязать руку. Но как это сделаешь, если так больно и одна рука не действует? Слабость была ужасная. Коля постарался встать. Но ноги его не держали, он пытался говорить с ними как с живыми, он стал уговаривать их. Если ноги не поднимут его тело, то оно останется здесь лежать, пока не придет эмисар мученик в Пиккельхельме, чтобы убить Колю. И вдруг понимание возможности смерти обрушилось на Колю первозданным ужасом. Ничего подобного ему не приходилось в жизни испытывать. Даже когда умирала мать, И он увидел тот момент, что отделял ее жизнь от смерти, и был тот момент обыденным и неинтересным. Он не испытал понимания, что смерть существует, и она всегда рядом. И он понял, что нет ничего особенно удивительного и даже трагического для всех остальных людей в том, что здесь на чердаке будет валяться труп красивого молодого человека, лейтенанта Черноморского флота, который лишь начинал жить И делать свою карьеру Которую не успел по-настоящему полюбить И испытать счастье Думая так и то смиряясь С неизбежностью смерти То ужасаясь ее и борясь с ней Коля медленно продвигался К приоткрытой двери За которой начиналась крутая лестница вниз Он потерял чувство времени И не знал то ли прошли минуты То ли час с тех пор как он был ранен Порой он старался утешить себя Повторяя чьи-то слова Ранение в руку Какой пустяк, от этого не погибают то старался подсчитать, сколько крови находится в человеке И сколько из него вытекает, как задачка о двух бассейнах «На помощь!» — закричал Коля «Спасите!» Снизу раздался невнятный крик И Коля со всей очевидностью без сомнения понял Внизу на первом этаже уже люди-мученика А Колчак и Романовы давно ушли И никто из них не вспомнил о Коле Беккере или об Андрее Берестове, и коля даже уловил иронию в том, что забыли они не его, а ту маску, которую он надел, чтобы выжить, и если бы не надел, вернее всего, сейчас коротал бы спокойно время у своей феодосийской пушки. Звать ли их? Или истечь кровью здесь?» Коля понимал, что сейчас должны возникнуть картины его детства, но картины детства не возникали, и в голове только крутились слова, сказанные перед смертью, кажется, сыном Наполеона. В моей жизни было два достойных упоминания события. «Я родился и умер». «На помощь!» — со злостью ко всем людям кричал Коля. «Пускай он умрет, пускай это будет, но не один». Незабытые на чердаке покинутый вилы Не так, чтобы через год здесь отыскали скелет В разорванном насквозь прогнившем мундире И Коли сам удивился способности своего мозга Создавать такие яркие картины И злость на человечество Помогла Коле подняться на ноги Раненая рука повисла вдоль тела А левый он придерживался за стенку Таким образом, почти в забытии Он миновал два пролета На третьем ноги предали его И он полетел вниз Но боли не почувствовал И вообще ничего не почувствовал До тех пор, пока, проходя по комнатам дворца Его не увидел Елисей-мученик Потерявший в последней атаке свой черный Пикельхельм Господи, сказал он, силы небесной Андрей Сергеевич, как вас угораздило Сказал он это искренне Потому что ему не хотелось сражаться с возлюбленным Раисой Федотовной